Жизнь — не кино. Страх — это удар кувалдой в солнечное сплетение, замедленный в сотни раз. Это гигантская ложка для мороженого, которая медленно скатывает твои внутренности в холодный склизкий шар. В свой медленный ад Никита попал, когда понял, что это не игра, а все по-настоящему. Фил постучал, девчонка открыла. Никитос взвыл беззвучно. «Сука, зачем?» Никто не услышал. Оबेмя руками пацан зажал живот, в котором холодная ложка начала свою неторопливую работу. Никита вошёл за остальными и застыл в коридоре. Он смотрел, как Фил в медленном танце заводит партнёршу в подсобку, как двинутый анимашник Хикару стянув респиратор притягивает её к стулу, как шевелится его ноздря над капной красных волос. Кишки Никиты скрутились в узел, кислота заполнила рот. Он с трудом удержал в себе свои дневные перекусы. Никита вдруг увидел, что все его неудовлетворённые мечтания в реальной жизни выглядят совсем иначе. Бесплодные порождения неудовлетворённого мозга обретают мясо, запах, нервы. Они страдают и боятся, они уязвимы, они не идеальны, они могут обмочиться от страха, и то, что он с ними сделает, необратимо и навсегда. Он сделал шаг назад, не дыша, повернулся к двери. Никита мог успеть, но в дверь постучали. Мозг выключился, включились инстинкты. Никита метнулся в глубь коридора и нырнул в первый попавшийся проём. Под ногой хлюпнуло. Он замер, ощупывая темноту руками, продвинулся вперёд и сразу чуть не рухнул. Нога уткнулась в какую-то коробку. Он остановился, и унял дыхание. Совсем рядом фил встречал в коридоре бойца. Отрывочные фразы, шум, скрежет всё это забивалось гулом в ушах перепуганного пацана. Дверь была открыта. Никита слышал шум ветра снаружи. кинуться бы наружу, сбежать подальше и никогда не возвращаться. Он осторожно выглянул из-за косяка. Боец завис в проёме подсобки. Фильм невнятно бубнил что-то в своей маске. Дверь на свободу вон она открыта, но её закрывает широкая спина Фила, которого он боялся больше всех бойцов всех армий на планете вместе взятых. Никита опустил взгляд и увидел лежащий рядом с проёмом шлем и пистолет. Не дыша, он встал на колени в вонючую жижу из его любимого пива, энергетиков и колы. Сейчас ничего из этой смеси ему не хочется. Липкая дрянь пропитала ткань его штанов, но Никити совсем не до брезгливости. Он протянул руку к каске, бесшумно приподнял её над полом. Спина Фила, обтянутая синим комбинезоном, всё ещё торчала в проёме двери. На скорчившегося сзади напарника он не обратил никакого внимания. Каска пахла свежим потом и была немного влажной. Сёмин очень спешил. Никита натянул её на голову и затянул ремешок под подбородком. Он как рак отшельник. Была бы каска таких размеров, чтобы влезть в неё полностью, втянул бы своё тело в спасительную темноту, не раздумывая, но каски мало, чтобы почувствовать себя защищённым. Как не было страшно, он высунулся в коридор и медленно потянулся к пистолету, не сводя глаз с синей спины Фила в проёме двери. И только он коснулся кончиками пальцев ребристой рукоятки, прогремел выстрел. Он подпрыгнул, врезался головой в плитaлку, как шарик в безумном пинболе заметался в узком коридоре, врезаясь в стены. Ему на всех плевать, ему никто не нужен, себя бы спасти. Зрение Никиты сузилось до сияющего белым проёма двери на свободу. Не добежав до неё, он запутался в ногах и полетел наружу, врезался головой в косяк дверей, который открывался. В голове взорвалась динамитная шашка, во ртувку из железа. Никита упал на задницу прямо возле выхода и обалдел от тряс головой. Прямо перед его носом дёргалась обтянутая синей тканью задница Фила. Он палил из травмата, дёргаясь всем телом, как дёргал джойстиком, играя в контру. Бессмысленными фрикциями стараясь добавить убойной силы к травматическим полям, врезающимся в бронежилет. Никита ещё по голову, руки в перчатках наткнулись на шлем, о котором он совсем забыл. Вот удара башкой в косяк одна польза, исчезла рука, выскабливавшая его внутренности. Он услышал ещё один выстрел, потом клацанье. Пистолет с заклинившим затвором тяжело грохнулся на пол рядом с ним. До Никиты дошло, что Фил сейчас повернется и увидит его. В штанах стало очень горячо. Он, судорожно перебирая руками и коленями, вывалился наружу, сбил головой прислоненный к стене автомат, о котором так мечтал. Сейчас у него и мысли не было взять его в руки. За его спиной Фил с багровым перекошенным лицом выскочил в коридор за вторым пистолетом. На улицу он не смотрел и сбежавшего подельника не увидел. Только Никита перевалил тело через отбойник, сзади зарычал мотор. Ни о чём уже не думая, он положил руки на затылок и вжался в землю. На запотевшее от страха стекло маски капали слёзы, стекаясь в лужицу посередине. Не захлебнуться бы, грустно пошутил про себя Никита. Он уже был готов ко всему лишь бы побыстрее. Жизнь не игра, жизнь не кино, в жизни есть боль, страх, кровь, вонь и отчаянье. Её не отмотать и не поставить на паузу, можно только удалить. Почему ему раньше об этом никто не сказал?